Василий Панфилов. Трущобы империй. Глава первая. Снова и снова заходил Алексей в грязный, пропавший мочой и экскрементами переулок, зажмурившись в припрыжку на одной ноге. Переулок не менялся, оставаясь тем же загаженным и вонючим. Образца девятнадцатого века. Обитатели местных трущоб, виденные им, одеты в нечто, прямо-таки кричавшее о викторианской Англии. Грязные обноски, сменившие не одно поколение хозяев, еще более грязные ухмыляющиеся лица оборванцев со смешками и гоготом, наблюдающих за явно спятившим чудиком. По спине студента потекли тонкие ручейки ледяного пота. Лица из тех, о которых классики писали, испечрены пороком, Раньше Алексей не понимал этого выражения, но сейчас такие физиономии даже у напрочь опустившихся бомжей нечасто встречаются. Парень готов поклясться, что по меньшей мере у двоих из трех десятков зевак на лицах явственные следы сифилиса. Тихонечко подвывая от запредельного ужаса и не замечая этого, он молился про себя всем богам сразу, смешав кучу всех обрывки молитв и в фильмах ритуалов, придуманных сценаристами, слились воедино. «Боже, пусть сейчас санитар придет с уколом», — шептал Алексей вступленно. «Пусть я шизиком окажусь. Пусть дурка. Чем такое? За что?» Но реальность не отвечала его мольбам, а собравшиеся обитатели трущоб веселились, глядя на будущего обитателя Бедлама. «Хлэш, дурак!» — хриплозорал здоровенный оборванец в ранном цилиндре, лихо сдвинутом на макушку. — Пойдем с нами в паб, народ повеселишь. Алексей затравленно взглянул на гоготовшую толпу, сутулился и пошел. А что еще оставалось делать? Реальность ней переулка оказалась все такой же викторианской, точнее трущоб времен викторианской Англии. Разница с милыми особняками состоятельных людей разительна. Дома в три-четыре этажа, стоящие плотно друг к другу, настолько, что некоторые переулочки шириной меньше метра. Архитектура самая убогая, эконом-класса, да и постойный из откровенного мусора, в котором каменный фундамент мог сочетаться с фасадом избитых кирпичей, и вторым этажом из старых досок, щелястых и прогнивших. В щелях неряшливыми пучками торчала старая, потемневшая от времени и сырости пакля, видневшаяся из-под обвалившейся штукатурки. Особого мусора Алексей на улице не заметил, но его преследовал стойкий запах мочи и экскрементов. Все пропиталось вонью — дома, грязь под ногами, сопровождающие его оборванцы. Случайный ветерок, заблудившийся в трущобах, подол на студента, донеся запах толпы. «Бомжи, как есть», — подумал он, впадая в апатию. Короткая прогулка, и компания с гоготом валилась в трущобный паб с крепкой дверью, обитой кусками жестью нахлёст И запахами. Боже, как здесь пахло! Казалось, здесь собрали консультированный аромат трущоб, дабы создать неповторимый букет. Алексей с трудом подавил ротный рефлекс и огляделся, постукивая зубами. — Джонни, заорался тот же здоровяк бармену, рыжеватому мужчине с залысиной, видневшийся из сдвинутого на макушку засаленного котелка. — Смотри, кого я тебе привел! Настоящий псих! Он у вонючего переулка танцевал! То на одной ноге туда скакать начнет, то зажмурится, то на корточках. Чисто обезьян и зверинца. Толпа радостно загомонила. Оборванцы начали рассказывать бармену и сидевшему в пабе у певохам эпопею сумасшедшим, расписывая все очень смачно и не слишком-то правдоподобно. При этом они обступили Алексея, и во время рассказа, то хлопали его по плечам и спине, то награждали пинком. «Эй, псих!» — какнул Джонни, ковыряясь в ухе. «Ты чего это в танцевал?» «Не знаю», — нервно ответил парень, дико глядя по сторонам и постукивая зубами, просто я себя здесь не помню. «Как это?» — заинтересовался бармен, прекращая протирать барную стойку грязным фартуком. «Не знаю», — повторил с тоской Алексей, прекрасно понимающий, что правду говорить нельзя, и нужно сейчас валить все на амнезию. Очнулся, голова болит. «А кто я где?» «Страшно от этого дожути Просто показалось, что в переулок войду и снова окажусь в привычном месте. Вспомню». — Погодь! — один из оборванцев пощупал ему голову грязной рукой. — Есть шишак. Не самый свежий, на башка дело такое, деликатное. А, -а, а так значит, не псих, просто память потерял, — со скукой сказал кто-то в толпе. — Интерес к Алексею поутих. Подумаешь, память потерял. Почти каждый из местных после хорошей драки или попойки мог похвастаться временной потерей памяти. А у некоторых такие провалы длились неделями и месяцами. Подумаешь... Из-за травы местные прониклись к нему не то чтобы расположением, но легким сочувствием. Как потом узнал Алексей, случай в Трущевых скорее редкий, тем более к чужаку. Компания барванца, усевшись за дощатыми липкими даже на вид столами, начала пить что-то вонючее, пахнущее длиной сивухой. Впрочем, некоторые перепила, судя по запаху, потишее. Ели немногие, и такое... В общем, тухлинкой и прогорклым жиром пахло настолько отчетливо, что перевался даже запах застарелого пота посетителей. Студент растерянно потоптался и сел на лавку. Куда идти? Зачем? Здесь, по крайней мере, хоть какие-то контакты налажены. Нервно оглядываясь по сторонам, он поймал равнодушный взгляд бармена и, переселивая себя, встал. — Вам нужны работники. Джонни смирил его взглядом и отрицательно мотнул головой. — Да я бы только за ночлег и кормежку освоиться надо, — скуляще сказал парень, сам себя презирая в это время. Джонни собрал губы в куриную гуску и пристально оглядел Алексея. — Ладно, — хрипло сказал он на выдохе, скорчив презрительную гримасу. — Спать будешь в подсобке на тряпках. Еда? Ну, что останется? Алексей закивал, еще не зная, на что подписывается. Работа началась сразу же. Повозку иди разгрузи буркнула слепуха Марта по совместительству жена Джонни, оказавшегося не только барменом, но и владельцем золотого клевера. Выскочив на улицу, парень помог разгрузить бочонки с виски, неопрятному пожилому возницу, пахнущему потом и лошадиным навозом. «Новенький», — спросил тут равнодушно, обдав попаданца запахом перегара и гнилых зубов, и начал разгружать бочонки, не дожидаясь ответа. Вместе закатили их в подсобку за стойкой Джонни, после чего Марта тут же окрикнула парня, поручив почистить ледник, очень холодное помещение в подвале, пропахшей застарелой кровью. Вопреки названию, льда в нем нет, только висели куски мяса не первой свежести, в перемешку с колбасами и окороками. Пока он работал у ледника, Марта регулярно устраивала ему проверки, подождительным взглядом проверяя окорока. Разогнуться Алексей... Смог только поздно ночью, когда публика разошлась. Все это время он помогал то на кухне, то в зале, крепко умаявшись от неопытности. Там, где можно обойтись одним движением, делал 10 да еще и нервничал. На интересного новичка пялились все, а самому Алексею то и дело приходилось рассказывать выдуманную историю своей амнезии. Также местные не могли определить его акцент. Лондонцы говорили «на кокни» а у студента, пусть и не слишком поставленный, но явственно выделяющийся Оксфордский акцент, которым говорили британцы высшего класса и те, кто желал на них походить. По мнению местных на джентльмена, Алексей никак не тянул, повадки не те. Всевозможные мелкие несоответствия аборигены высмотрели очень быстро, а вот на лакея вполне. Достаточно унизительная версия, по мнению попаданца, но для местных профессий лакея вполне престижна и уважаема. А как же, кормят регулярно, спишь в доме, а не на улице, одевают, деньги дают. Ночью упал на тряпки у кладовой, постеленный на что-то вроде нар. Устал Алексей настолько, что заснул сразу, голова даже не успела коснуться тряпок. Не помешало даже удушливое сочетание затхлости, сырости и вони в маленьком помещении. Проснулся от того, что зачесалось тело. Вытянул с просонья руку, Алексей почесался, и что-то лопнуло у него под пальцами. Сон сразу пропал. Парень вскочил и разразился тихими ругательствами. Клопы. С замерзением стихнув их с себя, некоторое время тихо, но очень выразительно ругался. Потом сами собой потекли слезы, и стыдно попаданцу не было. Это в книжках интересно читать о таких вещах, наверное. Сам Алексей современной художественной литературой не увлекался. Возможно, неплохо было бы попасть в тело какого-нибудь знатного и богатого человека, да чтоб память предыдущего хозяина тела сохранилась. Да, желательно, чтоб старик у молодое тело, а так, в реале. К худу это или к добру, но ему еще повезло. На фоне оборванцу Алексей не слишком уделялся. Будущий переводчик, закончивший второй курс областного вуза, поехал в Лондон подзаработать по одной из студенческих программ. Работа не самая престижная, помощник на кухне в одной из дешевых забегаловок. Для начала и такая ничего. Это потом уже можно харчами перебирать. Так что одет он соответственно, да и запах не слишком-то. Если бы попадание произошло в его нормальной одежде, то если не первый, так второй стечный тюкнул бы по затылку ради грабежа. А сейчас Алексей криво ухмыльнулся, его даже не ограбишь толком, что взять-то? Старые вытертые дедер-джинсы с лямками через костявые плечи и такую же старую куртку на несколько размеров больше, чем нужно. Фланелевую рубаху, высветшую от старости. Башмаки-говнодавы, потескавшиеся от времени. Да и в карманах не густо. Работал-то он принеси-подай, так что кошелек, мобильник и прочие ценности могли пострадать. Шкафчики держал. Там. Какая-то апатия окутала попаданца, захотел взять валяющийся под ногами осколочек стекла и перерезать себе вены, чтоб не мучиться. Пусть и не слишком хорошо, но про викторианскую Англию он знал. Узи читали лекции на эту тему. Высшие классы, низшие и множество промежуточных. А еще национализм, переходящий в нацизм. Именно здесь очень любили повторять «за каналом людей нет». Англичане не считали за людей чужаков, а для британского истеблишмента и свои низшие классы людьми не были. Не отставали от истеблишмента и более низкие сословия. Алексей пробил озноб. Как же хорошо, что его считают пусть не своим, но хотя бы англичанином. Приняли бы за ирландца, остался бы лежать в том переулке и не факт, что живым. Русским тоже не стоит представляться. Выражение «англичанка гадит» появилось не вчера. Отношение к русским становилось приемлемым только тогда, когда они таскали каштаны из огня для Англии. Скинув с себя апатию, парень вскочил и сделал короткую физкультуру через «не могу». Сидя на грязных тряпках и тяжело дыша, заставил себя размышлять о происходящем. Какие у него есть сильные стороны, что поможет выжить? Обычный парень из маленького провинциального городка, не дотянувшего даже до звания райцентра. Мать-учительница английского и немецкого по специальности, работает завучем. Школа без строек, но не блестяще. Разве что знание языков добротное, что неудивительно при такой матери. Отца не помнит. Три года занимался в хоре при Дворце культуры, пока его не прикрыли. Потом разве что под гитару подбывал или пивцу, какому по радио. Баскетбол в школьной секции, бокс на втором курсе, но скорее за компанией. Минус сессии, подработки, общественная жизнь вроде КВНа, пьянки. Даже разряда не заработал. «Кулачным бойцом быть не светит», — подытожил Алексей вслух. «Разве что от одного-двух гопников отбиться получится, если у тех ножей не будет». Несмотря на то, что рост у парня повыше, чем у большинства местных, телосложение весьма худощавое. 67 килограммов при росте в 179 – это маловато. Да и драки, пусть он и имел некоторый опыт по этой части, как почти каждый выросший в глухой и безнадежной провинции, состязаться с местными – увольте. Проблема как раз в том, что они местные, знают, кого нужно обходить, когда хвататься за нож, а когда бежать или падать на колени. Как вести себя с авторитетами и полицейскими, как в тюрьме. Дом Алексей прошел эти университеты, пусть и по большей части заочно. Здесь же он чужак, за спиной нет никого и ничего. Такого можно убить и спихнуть тело в коллектор, можно продать на флот, что угодно можно сделать. Искать не будут, завалить хлебалы и молчать тряпочку, снова вслух сказал он как можно более внушительно. Дескать, это не он такой, это план. Хотя, признаться по совести, где-то в глубине души попаданец прекрасно понимал, Выступить против обращения, дурак, или ответить на пинок ему просто страшно. Вставай, дармоед, раздался голос Марты, жрать, иди. К ужасу парня именно жрать. Нормальной едой эти помойки назвать сложно. Это суп в его классическом понимании. Алексей понял это, когда выудил из котелка плохо обглоданную баранью кость с прилипшими к ней бобами. Сглотнув, он с трудом подавил тошноту и заставил себе есть благо оно хотя бы вареное. Тем более, что другой еды не предвиделось, если уж местные несвежие мясо и подгнившие овощи ели, то и такие вот супы им явно не в новинку. Как ни странно, на вкус блюда вполне терпимое, даже с поправкой на вторичность продуктов. Парень с мачной решимостью сожрал весь котелок, в котором чуть ли не два литра. При этом представлял себя на тренировке по выживанию, как это показывают по телевизору. Дождевые черви, лягушачьи лапки на веточке. Фантазии на тему выживания оказались более аппетитными, чем суровая реальность.